Глава 19. Чай. Вот и пришёл черёд моего волшебного чая. Надеюсь, на этот раз ритуал пройдёт без фатальных ошибок. Помню свой первый колдовской чай. Неуклюже сделанный любовный напиток, который аукнулся потом ещё трижды. В то время я много экспериментировала с разными практиками и не особо задумывалась о последствиях. Я угостила симпатичного парня из соседнего класса, не обращавшего на меня внимания. Едва он попробовал, как покрылся сыпью и стал зверски чесаться. Кто знал, что у него аллергия на лаванду. На следующий день он не пришёл в школу, как оказалось, не вылезал из туалета. А дальше до выпускного изводил меня постоянно вниманием, то подбежит на перемене и не даёт пройти. кто вырывает сумку из рук, будто хочет помочь донести, кто пальто пытается снять с плеч. Одним словом, больше я с Любовной магией не играла, себе дороже. Я поставила ведьмин камень на стол, придвинула его к магам, и зал озарил ясный тёплый свет. "Вот как он должен сиять на самом деле", хмыкнула я и взяла в руки чайник. "Любовные маги? Серьёзно?" Откашлялся профессор Касьян. Лично я давно от неё закодирован. Забыла, что я постоянно нахожусь под прицелом, и магическая четвёрка на лету читает мои мысли. О, вероятно, девушка родом из малюченького, неграмотного мирка, в котором магию используют только для того, чтобы избавиться от соперниц. Звонко заххотала одна из женщин. В моём мире официально нет магии, осмелела я Многие люди у нас считают её шарлатанством. Нужно срочно сфокусировать мысль на более полезной теме. Например, на моём необыкновенном очаровании, которое в Москве постоянно выходило боком. Я приготовила для вас особый чай, медленно проговорила я. Он поможет вам проникнуться ко мне тёплыми чувствами. Как быстро срабатывали ритуалы в твоём мире? перебил меня стальной мужской голос. Я покраснела. Они работали медленно, и очень часто вообще никак не работали. Но зачем им всем об этом знать? Кристально уставился на ректора Академии воли и разума, медленно просканировала взглядом его мужественное лицо, брутальную щетину, орлиные черты лица. изъерошенную капну волос. Ему и 40, наверное, ещё нет. Какой молодой, а уже ректор. Наш Елизар лет на 20 его старше. Ох, пытаюсь отвести мысли в сторону, как могу. "Я оценил манёвр", подмигнул мне мужчина. "А что насчёт скорости магической работы?" Иногда колдовство срабатывало в тот же вечер, иногда позже. Нашлось я. Насколько позже? намного позже. Резко произнесла я: "Что вы хотите? Мой родной мир живёт без магии. Логично, что она работает медленно, и с переменным успехом. В вашем мире магия это естественная и привычная сила. Значит, и моё колдовство здесь станет стабильнее, особенно благодаря обучению в Академии женских чар". Четвёрка замолкла, и я воспользовалась моментом. Нужны чашки Как иначе, пить чай. Я принесу, встал профессор Елизар. Четвёрка отважных магов не может наколдовать чашки, мысленно усмехнулась я. Профессор Елизар, похоже, вы уже пали под действием чар девушки, звонко хихикнула одна из женщин по елозив на стуле. Милана, вам осталось убедить только двоих. Вы ещё держитесь, Кассиан? Профессор Шелегонька стукнула мужчину по плечу. Да я не убиваемый, дёрнулся тот. Вы же знаете, Рада. Но мне безмерно интересно реакция камня. Человека и мага можно зачаровать, обмануть, обхитрить, но камень нет. Она привела в академию хромого огненного дракона. Кивнула на меня вторая женщина. Может быть, у неё слабый дар звериного лекаря. Вы замечали за собой что-то похожее на Милана? Может быть, чувствовали настроение животных? Покачала головой и добавила. В Москве я училась на психолога. Мне нравилось общаться с людьми, влиять на них. Психология похожа на магию слова. Это больше по моей части, с неохотой отметил мужчина. Мой родной мир по-другому смотрит на многие вещи. Но в этом и есть моя сила. Вы привыкли видеть магию каждый день, а для меня она всегда была чем-то особенным. Я помогу вам по-другому взглянуть на привычные события. В дверях показался ректор Елизар, и я с облегчением выдохнула. Есть же люди, от которых веет теплом и спокойствием. Давайте пить чай. Вяло улыбнулась я и разлила напиток по чашкам. Ну что-то невероятное. Залилась хохотом профессора Рада. «Бесспорный талант угробит чужой проверенный ритуал. Это купаж Академии женских чар, но с лавандой и вербенной?» Я молчала. Ведь колдовской чай – не единственный мой ритуал для поступления. Прошлый я выполнила еще на поляне в лесу. В чае пепел дракона причмокнула в густо. «Стопроцентная бездарность в магической кулинарии». Слишком много лаванды, вкус не гармоничен. Да-да-да, нахмурился Касьян и тут же засмеялся. Сыпью я хотя бы не покроюсь? Что вы надумали о судьбе Миланы, коллеги? Прервал хохот профессор Елизар. Есть ли среди вас те, кто согласен со мной и чувствует в Милане дар женских чар? Я готов дать девушке шанс, тряхнул головой профессор Касьян. И отодвинул чашку. "Вы же не убиваемый", тряснула его по руке соседка. "Но кто-то должен научить её готовить", отмахнулся мужчина. "Значит, я принята на обучение?" хлопнула в ладоши